Глава четвертая. Кесарево сечение. Едва мы показались из леса, нас заметили. Я увидел несколько фигурок, подбежавших нам навстречу. Можно было не гадать, что оба брата были среди встречающих с двумя охотниками. Я только мотнул головой, показывая, что сейчас не до разговоров. Воды уроженницы отошли полчаса назад. Долго в безводном периоде ребенок не протянет. Пока бежали к плажу, мучительно вспоминал все операции по кесареву сечению, на которых пришлось присутствовать. На шестом курсе нас даже заставляли ассистировать. Наша заведующая кафедрой, Беленец Наталья Ивановна, слепо верила установке, что любой врач должен уметь сделать эту несложную операцию. Дважды мне пришлось ассистировать ей на операциях, выслушивая ее монотонные пояснения. Малый хирургический набор у меня среди медицинских инструментов имелся, Но я был всего-навсего ассистентом, да и много лет уже прошло. Целая вечность. Когда мы добежали до поселения, половина племени высыпала навстречу. Послал за Нилой, местной повитухой. Но и она, осмотрев женщину, отрицательно покачала головой. Короче, от больного отказались все. Все, кроме меня. Теперь, когда вынесли неутешительный вердикт, для меня стало вопросом чести спасти мать и ребенка. Сказав Нелл поставить котелок с водой на огонь, Сбегал в палатку, безжалостно отрезал несколько лоскутов ткани от парашюта. Вытащил небольшой металлический контейнер с инструментами. Что у меня есть в наличии? Два скальпеля. Один цельный, второй со сменными насадками. Десять кровоостанавливающих зажимов. Несколько игл разного размера, ножницы, языкодержатель. По десять ампул с кетгутом, викрилом и шелком. Пинцеты анатомический и хирургический. И еще масса инструментов, которые мне в данный момент не особо нужны. Когда вернулся, вода в котелке кипела. Опустил инструментарий в воду, дал покипятиться минут десять, затем завернул все это в стерильный бинт. Опустил куски парашюта, чтобы тоже прокипятились. Тем временем роженицы дали жевать листья пли, которую я обнаружил месяц назад. Надеюсь, это даст хоть малый обезболивающий эффект, Мне просто нечем было ее обезболить. Оперировать решил прямо на носилках, на открытом воздухе. Наталью Ивановну хватил бы удар, увидеть она, в каких условиях я собираюсь делать кесарево сечение. Оба племени, позабыв обо всем, стояли полукругом, открыв рты. На их глазах происходило непонятное и непостижимое. Кусочком бинта, смоченным в спирте, которого у меня был всего литр, Тщательно протер живот женщины ниже пупка, на два-три сантиметра ниже линии, соединяющей верхние передние и передние подвздошные кости, выступающие точки тазового кольца. Спиртовым тампоном тщательно обработал руки. Здесь не соблюсти полной стерильности, но это лучше, чем ничего. Взял скальпель. Рука дрожала. Оглянувшись, увидел склянку со спиртом и сделал глоток. Перехватило дыхание, из глаз брызнули слезы. Похватав воздух, словно рыба, выброшенная на берег, начал делать разрез по линии, соединяющей верхние передние и передние подвздошные кости. Женщина вскрикнула и дернулась. Действие листьев конопли было слабым. «Лар, Рак, держите ее за ноги!» — приказал своим ассистентам. «А ты, Нел, держи ее за руки!» Убедившись, что Нел одна не справится, подключил еще одну женщину. Женщину зафиксировали, несмотря на ее мычание и попытки сопротивляться. Я продолжил разрез, доведя его примерно до 15 сантиметров. Положил скальпель на кусок бинта. Тремя зажимами зафиксировал кровоточащие сосуды. Промокнул куском ткани раны и стал раздвигать мышцы, чтобы добраться до матки. Скальпель пришлось брать снова, чтобы разрезать брюшину. Раздвигаю рукой мышцы. При поперечном разрезе их не надо перерезать поэтому кровопотери минимальна и заживает быстрее только не рекомендуется при поперечном положении плода идти поперечным разрезом матку резать надо продольно вот и матка теперь главное не задеть ребенка на матке делаю поперечный разрез делать продольный не рискнул у меня разрез кожных покровов и брюшины горизонтальный не такой я специалист чтобы делать чистый корпоральный разрез Засовываю руку, пытаюсь нащупать ножку. Вначале попадается ручка. Ножку тоже нахожу довольно быстро. Теперь извлечение. Этого момента боюсь больше всего. Еще в институте поражался, как не отрывается ножка у ребенка, видя, как его жестко извлекают. Помогая себе второй рукой, вывожу головку. Теперь перехватываю, освобождаю тельце и, наконец, ноги. «Нила, держи!» Повитуха рванулась и приняла у меня ребенка. Ищу лигатуру, чтобы наложить на пуповину и пересечь ее, но не успеваю. Нила зубами перегрызает пуповину и, положив ребенка на ладонь, хлопает его по спине. Новорожденный отзывается громким плачем, и почти сразу оба племени взрываются нестройным хором голосов. На их глазах свершилось чудо. Макса распорол женщину и достал ребенка. Они могут уже радоваться, но мне пока не до радости. Еще предстоит выделить послед и ушить рану. Осторожно отделяю послед. Но как ни старался, выделить его без повреждений не смог. Фрагмент остался в матке, прилипнув к стенке. Но для меня это уже не важно. Матка немного уменьшилась в размере, но кровит женщина не слабо. Хорошо, что сознание потеряло от болевого шока, иначе кровотечение было бы сильнее. Снова начинают дрожать руки, когда надеваю кетгут на иглу. Глоток спирта. Горло обжигает ядреная смесь. Задыхаясь, прошу воду. После воды становится легче. Делаю первый стежок. У меня нет времени на двухрядный шов, шью однорядным. Уф! с маткой закончил, сшиваю брюшину, с ней немного легче. Возвращаю отодвинутые мышцы живота на свое место. Начинаю шить кожу с подкожной клетчаткой, глубоко продевая иглу. Мне здесь не до косметического шва. Если она выживет после моего искулапства это будет чудо. Кожу и дерму шил шелком. Если не умрет моя больная, швы сниму через несколько дней. Разогнулся и посмотрел на дело рук своих. Швы наложены криво, с разным промежутком. Но я не практикующий хирург. Да и надзора поблизости не наблюдаю. Промокнув кожу ваткой вокруг наложенного шва, смоченной в спирте, кладу на разрез чистый кусок ткани и вторым лоскутом ее фиксирую на манер повестки. Несите ее в хижину рага, даю указания, и носилки несут за мной. Устал. Шея болит. От напряжения сводит скулы. А еще впереди, послеоперационный период. Пульс у женщины ровный, но в сознание еще не пришла. В хижине даю указание Лоа. Не давать женщине вставать сегодня и не трогать повязку, звать меня при любой непонятной ситуации. Лоа кивает головой, вся раскрасневшаяся от важности поручения. В этот момент женщина начинает ворочаться, приходя в сознание, из-за моей спины появляется Нила с новорожденным мальчиком я спас будущего воина, и кладет ребенка к груди. Новорожденный тянет крохотные ручки и находит грудь, тянется губами и присасывается к крупному бурому соску размером с мой мизинец. Причмокивая, начинает сосать грудь. Роженица, которую звали Зиа, открывает глаза и слабо стонет. Но, увидев ребенка на груди, делает попытку улыбнуться. Я еще раз повторяю инструкции для Лоа. Повысив голос, предупреждаю всех, кто столпился рядом с хижиной, что обрушу небесный огонь, если кто-то меня ослушается. Лар переводит мои слова для Уна. Оставляю женщин и, позвав Лара и Рага, выхожу из хижины. Надо позаботиться о приведенном племени, которое стоит сиротливо, озираясь по сторонам. Лар, позови сюда Ара и Хера. Охотник громко окликает их, и две фигурки торопливо отделяются из общей массы. Лар, переводи мои слова. Сейчас все мужчины Уна пойдут в лес рубить палки для хижин. Мужчины Гара им будут помогать. «Хижины пусть ставят сразу за хижинами Гара. им, куда справлять нужду. Предупреди, что я могу злиться, если не будут слушаться. Женщины Уна вместе с женщинами Гара пусть готовят еду. Пальмы...» Для верности показываю на пальмы, чтобы не спутали. «Рубить нельзя. Кто срубит пальму, будет наказан». Я остановился, переводя дух. Лар переводил мои слова. Хер и Ара слушали внимательно, не возражая и не перебивая убедившись, что охотник все перевел, продолжаю. «Драться между собой Уна и Гара нельзя. Если есть спор, надо приходить ко мне, я разберусь. Сегодня поставим хижины, с завтрашнего дня начинаем убирать корни и пни деревьев, чтобы на поле посадить сот. Племя Уна больше не Уна. Теперь это часть племени Рус, и язык Рус надо учить. Пусть женщины Уна работают с женщинами Гара». А мужчины также работают с мужчинами Гара. Говорить на языке Уна или Гара нельзя, надо говорить на языке Рус. Это язык великого духа Макса». Лар перевел и остановился, ожидая моих дальнейших слов. «Спроси у них, Лар, все ли они поняли?» Охотник задал вопрос. Оба слушателя закивали и ответили односложно. «Они все поняли Макса, просто боятся, что не знают языка Рус и хотят его учить». Научиться. Куда им деться с подводной лодки? Переводи дальше, Лар, и позови всех с племени Уна и Гара. Через несколько минут оба племени стояли рядом со мной, ожидая моих слов. Гара уже неплохо владели русским, поэтому мои слова понимали легко. Для Уна переводил Лар. Теперь моя речь касалась обоих племен. Я — вождь племени Рус. Вы все отныне племя Рус. Моими помощниками являются Хат... Рак, Бар и Лар, и Ара, из племени Уна. Ара, услышав свое имя, встрепенулся и приосанился. Я продолжил. Хер будет главным шаманом племени Рус. Нел, я поискал глазами свою женщину и подозвал ее рукой, будет главной женщиной племени Рус, и она женщина великого духа Макса. Если Нел спокойно восприняла известие, уже привыкнув к своему статусу, то Хер буквально охерел от радости и торопливо приблизился ко мне, смотря преданными глазами. У меня были сомнения насчет него, но шаман племени Гара был съеден каннибалами, а другого у меня не было. Шаманы были авторитетной силой, но я не собирался давать ему волю. Голову я ему всегда успею скрутить, но иметь карманного шамана полезно, чтобы неудачу объяснять происками духов. Все назначения оба племени восприняли спокойно, Желающих опротестовать мои слова не было, претендентов на престол в каменном веке обычно мало. Зачем думать за всех и нести ответственность, не получая привилегий? Это потом вожди получат привилегии с развитием общества». Мне оставалось несколько фраз, чтобы докончить свое выступление. «Сейчас все мужчины пойдут в лес, чтобы рубить палки и ветки для хижин. Женщины будут заниматься приготовлением еды». Завтра вам надо будет очистить это поле от пней и корней. Показываю рукой на участок примерно в три гектара, где мы срубили все деревья. На охоту будете ходить по очереди. Лар будет отбирать охотников, остальные будут работать и слушать рага. Поочередно показываю на одного и другого своих помощников. Вроде все сказал. Даже устал от своего многословия сегодня. Лар, пусть начинают рубить ветки и ставить хижины. До ночи все должны получить свои жилища. Иди и смотри, чтобы все работали. Отпускаю охотника, который начинает раздавать указания мужчинам. Вырывая ямки своим мачете, рассадил кусты малины, заставил полить кусты бара, наказав ему поливать каждый день. Малину я посадил чуть в стороне от поселения, в Пальмовой роще в южном направлении. Там же планировал построить себе нормальный дом. Выйду во двор и под носом кусты малины. Практично и полезно. Отряхнул руки, надо было проведать роженицу. Захожу в хижину рага. Малыш наелся и спит. Женщина не стонет, но бледность у нее выраженная. Лоа, покорми ее, ей надо хорошо кушать. Даю наставление и покидаю их. Иду в свою палатку в сопровождении Нел. Этот бег и напряженная операции меня вымотали. Нел спрашивает, буду ли я кушать, но я только отрицательно мотаю головой. Мне надо поспать, чтобы восстановиться. Едва войдя в палатку, валюсь на шкуры и моментально засыпаю. Снится мне Наталья Ивановна Беленец, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии во втором медицинском. Она просто в гневе, отчитывает меня за непоставленный дренаж при операции в антисептических условиях. «Идите вы к черту, Наталья Ивановна!» Посылаю ее. «Если вы такая умная, сделайте операцию лучше сами». Просыпаюсь весь в поту. Во рту пересохло. Прикладываю руку к лбу, У меня жар. Малярия, ОРВИ или пищевая токсикоинфекция. Пытаюсь вспомнить заболевание, сопровождающееся высокой температурой. Комаров здесь не видел, а значит, малярия отпадает. На улице ночь. Нел возится с котелком, начищая его песком. Увидев, что я проснулся, кидается ко мне, но я ее останавливаю резким криком. «Не подходи!» «Стой, где стоишь!» Лицо девушки при свете костра приобретает удивленно обиженное выражение. Я никогда не кричал на нее. Успокаиваю ее, чтобы не разревелась. Хотя женщины в каменном веке не плачут. «Я заболел, Нел. Это может быть опасно. Не хочу заражать тебя». Из моей фразы она понимает не все. Но слова «заболел» и «опасно» вычленяет быстро. «Макс, ты можешь умереть? Но ты же великий дух. Духи не умирают». Нел, даже духи иногда болеют. Ты сегодня пойдешь спать в хижину бара. Просто оставь мне еды немного и уходи. Макс, я твоя женщина и буду спать с тобой. Что будет с тобой, будет со мной. В ее голосе столько решимости, что не пытаюсь возразить. Меня беспокоит другое. Каков иммунитет у первобытных? А если у меня что-то из 21 века, например, Ангина, стриптокок, до сих пор дремавший и решивший проснуться, Я же могу устроить геноцид всему каменному веку. Они не встречались с этими бактериями, и их иммунная система не сможет создать иммунный ответ. Человечеству понадобились тысячелетия и миллионы смертей, чтобы научиться противостоять бактериям, и то с помощью антибиотиков и лекарств. Среди медикаментов со станцией были и амоксиклав, и цефтриаксон, и даже 10 флаконов мирпонема. Но это мизер. «Мне надо научиться выращивать пенициллин». История открытия пенициллина Александром Флемингом — любимая история во всех медицинских вузах. Мне всего-то нужен плесневый грибок. Но это все потом. Сейчас надо было вылечиться самому и предотвратить заражение в племени. Попытался сосредоточиться на собственных ощущениях. Высокая температура, чувство соднения в горле, сухость во рту. Взял кусочек мяса под взглядом Нел и проживал. Так, глотание затруднено. Ясно. У нас стрептокок, и рисковать здоровьем Нел я не собираюсь. Нел! В моем голосе металлические нотки: Ты сейчас пойдешь в хижину бара. Со мной все будет хорошо. Я великий дух и знаю, что делать. На этот раз ослушаться девушка побоялась. Понурив голову, пошла в сторону хижины бара. Понурив голову, пошла в сторону хижины бара. «Хорошо. Теперь аптечка. Я точно помню, что у нас был фарингосепт. Ангины на МКС довольно частые явления. Фарингосепт нашелся быстро, целых три блистера. Мне хватит и одного за глаза. Был также и парацетамол. Поел немного мяса, несмотря на боль при глотании. Потом принял лекарство и завернулся в шкуры. Пропотел через 20 минут, стало немного легче» ушла головная боль. Пока лежал, раздумывал про планы на ближайшие дни. Первостепенное — очистить поле под ячмень от пней и корней. Затем распахать. Пахать придется сахой. Ее я видел много раз в фильмах, и она не представляла собой сложный механизм. А вот впрягать некого, кроме людей. Выращивание пенициллина также становится приоритетной задачей. Если я заражу кого-нибудь... Можно вызвать эпидемию. В этом направлении у меня пока все хорошо. Мне нужно развить животноводство. Коз и диких баранов в здешних местах хватает. Табун лошадей мы видели, когда плыли сюда. Что удивляло, так это малое количество птиц. Или может место мы выбрали такое, что птицы его избегали. Надо обязательно начать обучение письменности и чтению. Я не собирался учить этому всех. Но ближайший круг приближенных должен всем этим владеть. Железа у нас было мало. Значит, придется добывать его шахтным методом. С железной рудой возится рам. Гау продолжает мастерить луки. Кроме того, не оставляла меня и надежда найти легкоплавкий металл, чтобы делать бронзу. Бронзовые наконечники стрел и копий практически не уступают железным. Теперь, когда у меня не меньше 40 молодых и крепких мужчин, Половину из них следовало перевести в воины, чтобы несли дозоры на подходах к нашему поселению. Вторая половина останется охотниками и просто рабочими, потому что с началом сева ячменя появятся новые специальности, а если заведем животных, то и там возникнет нужда в рабочих руках. И дворец. Мне надо построить дворец. Как же править, не имея этого атрибута? Дворец можно построить из глины. Это будет просторное помещение с несколькими комнатами и большой залой, где буду восседать на троне, принимать людей и вершить правосудие. С этими мыслями уснул и проспал безмятежно до самого утра.